Глава третья Как-то прям непривычно себя почувствовал, оказавшись возле дома в мирной спокойной обстановке. Только что дрался из последних сил, находясь на власке от гибели. И тут вдруг резко простая обыденность. Хорошо, хоть вся одежда наконец-то опять на мне. Тут же полез за телефоном. Оказалось, меня не было часов примерно пять. Долго я гонял крысок. А я ведь и не ел с самого утра. Хотя чувство голода особо не ощущалось. Так, где-то вдалеке, хотя после пяти часов после последнего приема пищи, у меня обычно жуткий голод. Пока приходил в себя и смотрел время, не заметил, как рядом опять оказался Виталий. «Долго ты там торчал? Мы уж с пацанами думали, завалили тебя. Едешь к нам сейчас на маршруточке. С соседнего двора чуваков раза три уже валили, прикинь? Так что опыта у них по этой теме хватает». Постоянно в карманах мелочь на маршрутку носят. <смех> У них там вообще чернобыльская какая-то хрень. Не крысы, а носороги мелкие. Я зашел глянуть. Так чуть труселя в коричневый цвет не перекрасил. <смех> Пацаны к нам приходили, но и здесь тоже огребли по полной. Вообще лошары ничего не набрали. Тут раздался голос со стороны от соседнего подъезда, где стояли друзья Виталий. «Прикинь, чуваки, он прошел ее. Ну да, теперь при взгляде на канализационный люк высвечивалось. Локация канализация пройдена. Максимум пять игроков. Войти. Хера себе! Обалдел и уставился на меня Виталий. Ты че? один от них всех отмахался? А я ж говорил вам, что не крыса Олежку гонять будут, а он их. Смотри, кабанищ какой. Компания от соседнего подъезда переместилась к нам, и на меня обрушился град вопросов. «И чё, много опыта поднял? Куда вкинул? В силу? А дали за прохождение?» «Да так, опыта дополнительного подкинули». «А как ты вообще завалил их? Их же, когда подальше отходишь, нереально много тусуется. Одна, если заорёт, так вся шобла сбегается, и крантец!» Объяснил им свою тактику с выманиванием крыс подальше от основной массы, чтобы на их писки не сбегались остальные. Рассказал про мини-боссов и про забеги от них с целью растянуть преследователей в цепь. «Если пойдете в пятером, наверняка сумеете справиться». Затем нарисовал примерный план локации, объяснив, где что находится. Финальному боссу посоветовал не соваться до тех пор, пока немного не подкачаются. К тому же, наверное, можно далеко от входа не отходить, в самую толпу крыс. Зашли в локацию, выбили ближайших одиночных крыс, а потом на выход и опять на вход. Так понемногу и прокачиваться. Во, в натуре, пацаны. чё мы тупанули. Надо было так и сделать. Но тогда лучше в соседний двор сгонять. Там пожирнее твари. За них опыта больше отсыпают. Только её там и одну втроём заманаешься валить. Крепкая зараза. А почему втроём? Да там только троих пускают, и всё. А что там у соседей? Тоже канализация? Где она у них? Да вон, где песочница стоит. Чуть ближе к школе люки теплотрассы. Там они и засели. Жуткие вообще твари. Крысопудели какие-то облезлые. Вот с такими зубищами. Ты чё, прям сейчас собрался молотить их? Возьмешь меня с собой? Да нет, на сегодня хорош. Ладно, пошел я. Увидимся. Попрощавшись с компанией, отправился домой. Вернувшись, соорудил себе обед и включил компьютер, пробежавшись по последним новостям игры. Одному парню досталось умение съемка, и его блог теперь пользовался бешеной популярностью. Это умение на начальном уровне позволяло раз в час делать фотографию от первого лица. А эти фотографии можно было переслать на свою реальную почту. Оказывается, в игре была и такая возможность. Отправить письмо из виртуала в реал и обратно. Про это я еще не знал. Открывалась эта возможность команды почта. После этого можно было завести свой собственный почтовый ящик вида, «Имя Собака Гейм» и отсылать оттуда письма в реальность. А из реальности, в свою очередь, можно было послать письмо в виртуал. То есть указываешь, к примеру, адрес «Вася Собака Гейм», отправляешь, и оно доходит до адресата в игре. Это было невозможно, но это было. Заинтересовавшись, вызвал меню «Почта». Открылось окошко. Нажал на «Создать почтовый ящик». «Введите название почтового ящика». За вами зарезервировано название самый первый использовать. Ткнул на использовать и вышел в почтовое меню. Создал письмо, набрал привет и отправил себе же на реальный адрес. Закрыл виртуальное окно и на экране монитора увидел уведомление о получении нового письма. Работает. Отправил письмо обратно, и на краю поля моего зрения появился мигающий конвертик. Сосредоточился. Открылось виртуальное окно почтового ящика, где появилось новое письмо. Р двоеточие, привет. Разобравшись с почтой, продолжил чтение. Так вот, парень, получивший съемку, начал выкладывать фотографии различных монстров в своем блоге, вызвав настоящий ажиотаж. Различные издания предлагали ему бешеные деньги за право эксклюзивных снимков. Он быстро сориентировался и решил встать на путь журналиста поставляя изданием снимки в качестве внештатного работника. Забавный факт. Когда умение активировалось, перед тем, как сделать снимок, над головой игрока появлялось хорошо заметное стилизованное изображение глаза. Была даже его фотография, сделанная им напротив зеркала, где хорошо был заметен этот глаз, парящий над ним в воздухе. И тут я узнал еще одну возможность игры насчет получения опыта испеченный журналист создал свой игровой почтовый ящик и указал его реквизиты, призывая всех желающих улучшить качество и количество его репортажей, присылая ему в почтовом вложении единицы опыта. Ненадолго отвлекся, чтобы проверить эту возможность. Действительно, при написании письма можно было прикрепить к нему опыт, предметы, экипировки и навыки. Для опыта указываешь количество и отправляешь. А если в реал? Не пожалел, благо, что опыт можно было указать дробным, и попытался отправить себе в Реал письмо с 0,1 миллионной опыта. Однако тут меня ждала неудача. Пересылка игровых элементов возможна только на игровой почтовый ящик. Ясно. Опять вернулся к чтению. А ведь насколько полезная статья оказалась, сколько нового узнал. Так вот, новый журналист таким образом сумел неплохо поднять уровень своего навыка значение которого было уже свыше 50. Учитывая, что навыки на свое развитие требовали столько же очков, что и характеристики, и также учитывались в рейтинге, парень сейчас уверенно занимал первое место в игровом рейтинге. Его оценочный уровень был 59. Определенно за сегодня он сумел получить больше очков опыта, чем я, убивая крыс. Но где тут справедливость? Это, наверное, его я видел раньше, когда он был еще 57-м. Тоже, что ли, завести свой блог? Тем более, что у меня и бренд есть, раскрученный на весь мир глобальным сообщением, самый первый. Но нет, это не мое. Я по натуре одиночка, и быть публичной персоной совершенно не стремлюсь». Дальше журналист рассказывал, что к 50 уровню навыка, помимо возможности делать фото раз в 10 минут, добавилась возможность и снимать короткое видео, продолжительностью в одну минуту. Но была и неприятность. Первые повышение навыка за счет опыта никак ни на что не повлияли. Но позже, когда он взорвался, начала падать его репутация. Снижение репутации приводило к тому, что количество опыта для прокачки навыка, и без того увеличивающееся с каждым уровнем, возрастало просто неимоверно. Сейчас его репутация снизилась настолько, что любое повышение характеристик требовало просто астрономических сумм опыта. И теперь, для возврата репутации хотя бы в ноль, Ему предстояло немало потрудиться, собственноручно убивая монстров. Именно таким образом она повышалась. А учитывая, что из-за минусовой репутации опыт с мобов шел весьма пониженный, очищать локации первое время ему придется почти без всякой прибыли. Правильно я сделал, что не стал заводить свой блог. Впрочем, парень оказался ушлым и не унывал, продолжая развлекать посетителей своего блога опросами. Что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках? и обзорами ближайших игровых локаций. Побродив еще немного по просторам интернета, я переключился на игровой форум. Он все развивался и развивался, грозя скоро по популярности превзойти реальный интернет. Мало того, что доступ для игроков туда был возможен в любое время и в любом месте, так еще и писать там было намного проще. Нажатия на клавиши заменялись всего лишь небольшими мысленными посылами. Прочитал там и о последних новостях. Сон, оказывается, ускорял восстановление в 10 раз. Кто-то уже успел и поспать к этому времени. Я быстренько прикинул свои перспективы. Завтра опять буду полностью здоров. Это отличная новость. Глянул тему о различных типах локаций. В общем, получалось так, что поблизости от мест проживания людей появились самые легкие, вроде тех же канализаций со вполне убиваемыми крысами. Которые, правда, всегда жили стаями, из-за чего полностью пройти локацию практически никому не удавалось. А вот чем дальше от жилья, тем становилось все сложнее и сложнее. Оценочный уровень монстров, кстати, вполне можно было определить, имея навык наблюдательность. Пока только мелких, но чем дальше развивался навык, тем больше у него появлялось возможностей. Уровень противника, его жизнь, мана, прана, навыки. Одна девушка, которая повезло получить этот навык в качестве награды, Похвалилась, что с его помощью уже успела суметь углядеть в одной из локаций тайник с колечком, дающим прибавку к умению прыжок. Этого навыка, естественно, у нее не было, поэтому она выставила кольцо на аукцион. Определенно, умение просто необходимо. Не я про наблюдательность. Тут меня отвлек мигающий конвертик. Письмо. Странно, кто мне мог написать? Я же адреса никому не давал. Открывай почту. Пишет какая-то Светлана. Адрес игровой. Здравствуйте. Я представляю сетевое издание «Игровой мир». Мы пишем серию статей о самых успешных российских игроках. Можно ли взять у вас интервью в любое удобное для вас время? Или получить ответы на несколько вопросов наших читателей? Мы рассмотрим любые ваши предложения о взаимном сотрудничестве. Высокую оплату гарантируем. Нет, спасибо. Слава мне не нужна. В деньгах особой нужды нет. Закрываю письмо, не отвечая. Посмотрел на время. Пару часов еще можно посидеть за чтением, перед тем, как отправляться спать. Если из-за малого количества жизней пока нет возможности качаться, буду хоть изучать все нюансы игры. Любые знания могут пригодиться. Прочел описание множества примеров локаций. В основном все они были про крыс. Иногда, особенно в сельской местности. Были кролики, являющиеся, как это неудивительно, более серьезными противниками. Часто встречались собаки. Но это был еще более сильный враг. И мало кто мог похвастаться, что смог достаточно далеко там продвинуться. Также обитателями никем еще не пройденных локаций были суслики, еноты, лисы, козы, волки, кабаны, и медведи. В общем, всякая живность. Иногда вполне узнаваемая, а иногда настолько измененная, что по ней нельзя даже было сказать, Прототип какого это существа? Неожиданно наткнулся на тему, созданную обладателем достижения «Самый сильный». Он тоже получил свой уникальный ник «Самый сильный» и совершенно не скрывался. Это вполне ожидаемо оказался профессиональный тяжелоатлет тяжелой весовой категории откуда-то из Грузии. В частности, на своей страничке он говорил и о названии своего почтового ящика, рассказывая, что адрес «Самый сильный собака Гейм» был предоставлен ему системой. Теперь понятно, откуда другие могли узнать мой почтовый адрес в игре. Самый сильный, так же, как и я, получил награды. Сначала дополнительные свойства владения приемами, что с аналогичным врожденным свойством позволяло в два раза увеличить свои способности в этом направлении. А затем он выбрал себе уникальный навык — прием «Яростный удар», который, используя прану, увеличивал урон, наносимый как без оружия, так и любым видом оружия. Впрочем, он не особо-то стремился к участию в игре и даже подумывал о продаже навыка за реальные деньги. Был бы миллионером, купил не раздумывая. Хотя и так неплохо. Мне кажется, мое дополнительное свойство получше будет, чем его. Пусть у него стало в два раза больше обычного приемов. Зато у меня в полтора раза больше всех остальных навыков приемов, заклинаний, умений и рецептов. Вот что значит гармоничное развитие. Тут меня опять отвлек конвертик, говорящий о получении нового письма. «Кто там опять?» На этот раз письмо было с реальным обратным адресом. «Приветик. А ты крутой парень. Я обожаю крутых парней. Если хочешь, можем классно провести время. Пиши. Я очень-очень хочу получить ответ. И много чего еще хочу. Очень-очень хочу. Жду письма. Обещаю, ты не пожалеешь». В обложении были фотографии обалденной красавицы с весьма и весьма привлекательными формами, которые почти не скрывал ее миниатюрный купальник. Это что ж, и здесь уже спам? Или реально какая-то коллекционерка редкостей? Если на фото и правда она, то я бы с ней занялся коллекционированием. Но я, хоть и с трудом, переборол в себе желание тут же начать строчить ответ. Во-первых, наверняка это разводка. Знаю я эти интернеты. Во-вторых, даже будь это она, крайне маловероятно, что мы с одного города. А срываться в какие-то дали, хотя бы и ради такой красавицы, не тяжелого поведения, мне совсем не улыбалась. А в-третьих, не хотелось мне ни перед кем светиться. Так что, ну ее, перехочет. Я закрыл письмо и отправил список игнора два предыдущих адреса. Ладно, пожалуй, пора готовиться ко сну.